Третье. Подходят женщины к куртине, все в горностаях, в соболях, и тоже зябкие богини в своих закутанных мехах. Венера Анадиомена под шубой, капюшон вокруг, И флоре. Ветра перемена вдруг муфту сделала для рук, и для холодного сезона пастушки нежные едва в круг шеи белой и точеной себе устроили боа.